Часть 5. Ты должна утроить число себя. Число себя. Я понятия не имела, о чём вообще говорит она но она даже не собиралась объяснять и продолжила гнуть свою линию. И если бы в итоге вас было трое, включая тебя саму, Нет, наверное, малое ненадёжно. А лучше пятеро? Так вот, если бы в итоге вас было пятеро, то вы бы могли сменять друг друга. Это такая ротация. Начала подгонять числа на Нокитян. Видимо, в Ваде какой-то результат у себя в голове. Йоцаги имеет в виду ротацию питчеров, игроков, подающих мяч в бейсболе. Игры некоторых чемпионатов проходят практически ежедневно, а подачи отнимают у питчеров слишком много сил, поэтому, чтобы дать игрокам отдохнуть, питчеров принято менять от игры к игре. Это было настолько непонятно, что я даже перестала рисовать эскизы, оторвалась от скетчбука. Что чёрт возьми, она хочет мне предложить? Я в замешательстве. Смотри, «Я к тому, что работа мангаки, ты правильно недавно подметила, не просто совместное творчество. Устраиваясь ассистентом, ты выходишь за рамки личного и становишься частью определенного общества, членом группы. Да, в этой работе очень важна сложность команды, потому-то она мне не светит, я не умею общаться с людьми. Пока не ясно не только, сможешь ли ты работать ассистентом», — прервала меня на Нокитян. «Но и то, если у тебя лидерские качества, чтобы руководить командой». В будущем это станет большой проблемой. Но представь, если взять тебя нынешнюю, или даже прошлую робкую и застенчивую девочку, и поставить команду, состоящую из других тебя, то ты сможешь общаться внутри неё без проблем. Правильно я говорю? Поэтому нужно подготовить четырёх ассистентов из тебя самой. Я всё больше и больше не понимала её. Стоило закрыть скетчбук, как она нокетян тут же прекратила позировать, легонько соскочила со стола и... бесшумно приземлилась на пол. Даже по такому простому движению можно понять, какая колоссальная сила заключена в её теле. Позволи себе отрекомендоваться. Я специалист в этой области. Я же говорил, да? Что я не только кукла-странность, а ещё и шокигами свои Амёдзи. Шокигами. Ну, это слово мне хорошо знакомо. В смысле, оно часто встречалось прочитанной мною манге. Но я не совсем понимаю, что конкретно оно означает. Ещё и какой-то Амёдзи. У меня нет даже общих представлений о том, кто это. Я узнала, что она Ананокитян — странность ещё в нашу первую встречу, но она, кстати, до сих пор даже словом не обмолвилась о том, откуда взялась, и не вдавалась детали своей биографии. Вообще, судя по тому, как словоохотливо она рассказывает о своей работе, я не вижу никаких причин для такой секретности. «Шикигами есть дух», — начала разжевывать Ананокитян. «Хотя с моей стороны фамильярно представляться тебе духом. Однажды ты была самим Ками, духовной сущностью, богом». Поэтому также я назову себя фамильяром. Говоря простым языком, оба понятия описывают верного слугу, который выполняет хозяйскую работу. В то же время Шикигами, в отличие от, скажем, раба-вампира, имеет большую свободу воли, будучи представителем своего хозяина. И если вампирский раб является родственным хозяину по крови, то Шикигами остаётся обычной прислугой. «В моей обязанности, — продолжила объяснить странность, — входит служить заменой ног сестрице по совместительству моей хозяйки». Она не может ходить по земле, поэтому я аккуратно перемещаю ее туда, куда ей нужно. Прибавила она на китян так просто, будто в этом не было ничего сверхъестественного. И даже после такого упрощения не стала понимать лучше. А вот она говорит, что я однажды была богом, а что толку? Это же не значит, что я, как и специалист, обладала знаниями о странностях. В то время моя голова была забита совершенно другими вещами. Но сестрица, которая не может ходить по земле... «Я познакомлю вас, если представится возможность», — пообещала нокитян «Думаю, сестрица быстро научит тебя уму-разуму. Стоит свести вас вместе». «Я не хочу, чтобы кто-то при первой же встрече учил меня уму-разуму. Она хоть и обращается к своей хозяйке сестрица но это просто выражение такое, да? Не может же у нокитян быть настоящая старшая сестра, ведь правда?» Надека думает, что сестрица в речи Йоцуги — это фамильярное обращение к женщине. «Старшая сестра куклы». Это какой-то абсурд. Короче, предлагаю тебе призвать Шикигами, которые будут выполнять твои поручения, прямо как я, поручение сестрицы. Одна ты не сможешь, а впятером и трудиться, и добиться результата будет вполне возможно даже меньше, чем за год. Не находишь? Ммм... Mm. Я не очень представляю, как это возможно, но, кажется, понимаю, что хочет сказать Ан-Анукитян. Она предлагает призвать Шикигами, но разве такое не чистой воды фантастика? Если для тебя это фантастика то стать мангакой, по-твоему, вполне реально? Ну, я и впрямь так думаю. Не надо пытаться строить из себя крутую нано Давай-ка посчитаем всё как следует. Сказала она, вырвала у меня из рук скетчбук, и взяла джипен из подставки для карандашей и ручек. Зачем брать джипен? Я не хочу сказать, что можно довольствоваться одним пером кабуропен, и горе не знать. Просто... Джипен, перо для рисования манги является самым ходовым инструментом мангак, так как этим пером в зависимости от нажатия можно рисовать линии разной толщины. Волнение Надека по поводу того, что Йоцоги взяла джипен, а не кабуро вполне понятно. Незнакомому с особенностями джипен трудно обращаться с этим пером, работа с ним требует предельной концентрации осторожности. Если переусердствовать, его можно сломать, в то время как кабуро ввиду увеличенной жесткости, может овладеть любой новичок». До церемонии вручения аттестатов осталось 10 месяцев, примерно 300 дней. Принялось считать Ананукитян на бумаге. Разделим на них 10 тысяч часов. Сократим дробь и получим 100 часов на 3 дня. То есть в день нужно трудиться где-то по 33 часа. Вот здесь-то она и пролетает со своими расчётами. Получается явно больше 9 часов. А Ананукитян, кстати, записывала всё быстро и размашисто. Она обращалась пером очень умело, будто всю жизнь только им и писала. Хотя новичкам трудно пользоваться джипен. Вот только держала его не пальцами, а в кулаке, как делают маленькие дети. а Разделим получившиеся 33 часа на группу. Всего имеем 5 человек. Согласно закону Муравья-Рабочего, соотношение тружеников к бездельникам составляет 8 к 2. Закон Муравья-Рабочего, который также известен как закон 2.6.2, предположительно был выдвинут Моцуситой Коносуке. Основателям компании «Мацусит и Электрик» известны своей электроникой под брендами «Панасоник» и некоторыми другими. Согласно этому закону, в любой организации 20% персонала выполняют свою работу превосходно, 60% нормально и оставшиеся 20% плохо. Своё название закон получил после наблюдения учёных за поведением муравьёв. Выяснилось, что только 80% муравьёв-рабочих занимаются полезной деятельностью, тогда как ещё 20% ленятся». То есть на четверо работающих приходится один отдыхающий. Надо устроить такую ротацию, когда отдыхающий меняется ежедневно. А выйдет, что реально в день работать будут только четверо. Если каждый из них будет трудиться по 8 часов в день, тогда умножив 8 на 4 мы получим 32 часа. Поскольку до 33 часов не хватает одного часа, пускай каждый из четырех работает по 8 часов 15 минут. В итоге получится искомы 33 часа в день. Так можно наработать 10000 часов. Хм... Почему-то у меня сложилось впечатление, что это больше похоже на манипуляции с числами, чем на настоящие вычисления, но вообще да. Если работать в группе из пяти человек, сменяясь так каждый день, то по идее можно успеть наработать в общей сложности 10 тысяч часов ещё до церемонии вручения аттестатов. Её план, конечно, хорош на бумаге, однако реальность окажется не такой уж безоблачной. Будут дни, когда кто-то не сможет работать из-за плохого самочувствия или болезни, или по причине каких-то личных проблем, Но опять же, это если говорить о других людях, а не обо мне. До сих пор и ни дня не отлынивала, как бы себя ни чувствовала, и дальше не собираюсь. Если учесть этот фактор, то я подхожу для плана как никто другой. Хотя если на первый план несложно согласиться, то от второго – отказаться. А на Нокитян, я не хочу, чтобы кто-то делал мою работу вместо меня. До сих пор я перекладывала свои проблемы на чужие плечи, например, на Ацуки Хитян или на того же Кайки Сана, «Поэтому я оказалась в таком плачевном положении». «Да». «Охотно согласилась она. Я тоже думаю, что в этом и есть твоя главная проблема». «Наше мнение полностью сходится. Ты сказала очень правильную вещь. В кои-то веке от тебя прозвучало что-то стоящее». «Видно, сильно сходится». «Я даже неплохо так её раздражаю». «Поэтому...» «Продолжала странность. «А работать ты должна только сама». Весь труд должен лечь на твои плечи, то есть шакигами которых я предлагаю призвать, должны быть тобой, сын Кокунадыка. Это-то я и пытаюсь растолковать с самого начала. Ты слушаешь вообще? К тому же Амёдзи на заре становления учения призывали на службу именно таких шакигами версии самих себя. Так вот. она нокитян сделала паузу, перелистнула скетчбук на чистую страницу и вернула его мне. Займись-ка делом и напиши здесь четыре автопортрета, нарисуй четырёх сын Кокунадыка, А я затем сделаю их трехмерными. Создам воплоти. Призову для тебя четырёх шокигами.